В 1817 году некий охотник-энтузиаст выступил против новой моды, утверждая, что кремневый замок — неотъемлемая часть спортивной традиции. Тем, кто расхваливал превосходную работу ударного капсуля под дождем, он возражал, что джентльмены не занимаются спортом в такую погоду. С большой проницательностью он выдвинул аргумент, который затем, подобно эху, будет звучать на всем протяжении долгой истории огнестрельного оружия. «Если, помимо прочего, эту новую систему возьмут на вооружение военные, война быстро станет столь ужасной, что это превзойдет все границы воображения. Такая война, — описал он, — смогла бы уничтожить не только армии врага, но и саму цивилизацию». С развитием мельниц Дюпона Америка начала догонять Европу по уровню промышленного производства пороха. И чем дальше шел XIX век, тем быстрее ведущая роль в огнестрельных технологиях переходила к юной нации, столь удаленной от континента, удерживавшего это лидерство в течение четырех столетий. Одним из тех, кто много способствовал этому, был Сэмуэль Кольт. Кольт олицетворял качества, которые уже стали считать типично американскими. Жесткий, обязанный своими успехами лишь самому себе, упорный, чрезвычайно практичный, в равной степени одаренный и воображением, и коммерческой жилкой. Беспринципный лжец, гений. Начиная с 1830-х годов, он энергично взялся за решение проблемы, которая была, если угодно, еще более древней, чем та, которую только что решил Форсайт. Как дать стрелку возможность сделать более одного выстрела, прежде чем ему придется перезаряжать свое оружие? Военные теоретики уже несколько веков вынуждены были считаться с тем, что солдат, выполняющий сложную работу «заряжение», очень уязвим в этот момент. Командиры выдумывали все новые упражнения, способы построения и тактические приемы, чтобы хотя бы отчасти компенсировать этот недостаток. Леонардо да Винчи оставил нам наброски органных ружей, неуклюжих устройств, состоящих из нескольких стволов. Для опоры им потребовалась повозка или рама. В эпоху кремневого замка оружейники выдумали множество разновидностей многоствольного оружия. Но ни одно из этих изобретений не оказалось практичным. Изобретение Форсайта вдохновило мастеров на новые попытки. Отцом Сэма Кольта был неудачливый предприниматель из Новой Англии, и семья постоянно балансировала на грани нищеты. Сэм, родившийся в 1814 году, в 11 лет был отдан в учение на текстильную фабрику в Уэре, штат Массачусетс. Он всегда любил порох. Когда ему исполнилось 15, он объявил, что собирается в качестве фейерверка в честь Дня независимости 4 июля взорвать с помощью подводных взрывных устройств плод на пруду Уэрпонд. В плод он не попал. Зато отправил в небеса впечатляющий гейзер. Его отправили в закрытую школу, где он покорял одноклассников своими протехническими трюками. Когда снова наступило 4 июля, он нечаянно устроил в школе пожар, который и положил конец его формальному образованию. Предприимчивому парню ничего не оставалось, как отправиться за море. На пути в Калькутту его осенила идея многозарядного оружия. Вероятно, эту идею подал рулевое колесо, спицы которого поочередно выстраивались против рулевой колонки. Ствол может быть и один, но зарядных камер несколько. Они будут одна за другой занимать место против ствола, посылая в него одну пулю за другой. Сэм выстругал деревянную модель револьвера. Когда он вернулся домой, отец нанял скептически настроенного оружейника. Тот изготовил по этой модели револьвер, который разлетелся в дребезги при первом же выстреле. «Я еще раз пускаюсь на поиски моей фортуны». Эти слова Сэма можно считать девизом всей его жизни. У химиколюбителя на фабрике в Уэре он научился изготавливать двуокись азота, известную под названием «веселящий газ». С ручной тележкой он начал демонстрировать на улицах действие безвредного опьяняющего вещества. К тому времени, как ему стукнуло 18, он превратился в доктора Коулта из Нью-Йорка, Лондона и Калькутты. Теперь он давал представления в больших залах и оперных театрах, вдыхая свой газ сам и предлагая зрителям принять участие. Он называл свои шоу «научной демонстрацией», однако несколько минут хихикания и болтливости, которые вызывал газ, позволяли аудитории вдоволь повеселиться. Но Кольт ни на секунду не выпускал из виду своей цели — Гастроли с веселящим газом были нужны ему исключительно для того, чтобы собрать денег для разработки своего револьвера. И они дали ему не только капитал. Одно время он зарабатывал 10 долларов в день, но и еще кое-что не менее ценное. Короткая карьера артиста дала ему прочную уверенность. Необходимо уметь показывать товар лицом. Кольт стал одним из Титанов долгой истории огнестрельного оружия не только потому, что был техническим гением, но и благодаря тому, что он мастерски научился устраивать вокруг себя шумиху.